Глава 113. Аксель. Оторвать ее от себя много лет назад было больно. Отрываться от нее сейчас было пыткой. Я не мог отделаться от мысли, что эти ситуации имеют определенное сходство и что, возможно, я недостаточно сильно боролся, недостаточно старался, но потом я вспомнил отчаяние в ее голосе ее мольбу, Хоть раз я хотел позволить ей сделать выбор, довериться ей, и дать ей пространство, чтобы она, если упадет, научилась вставать сама, без посторонней помощи. Хотя мысль об этом разъедала меня изнутри. Я часами смотрел в овальное окошко самолета, не в силах ни заснуть, ни перестать думать о ней. Я позвонил Оливеру только перед тем, как покинуть квартиру в Париже, где мы столько всего пережили потому что мне нужно было знать, что он согласен с моим решением и что я не сошел с ума. Но больше для того, чтобы он позаботился о ней на расстоянии и звонил ей каждый день. Когда мы приземлились, я как робот направился через аэропорт Бриспина к багажной ленте. Я ждал так рассеянно, настолько сосредоточившись на беспорядке в своей голове, что не стал бы возражать, если бы на выдачу чемоданов ушли часы. И тут я почувствовал знакомое похлопывание по спине. Я обернулся. Там стоял мой отец и улыбался мне своей вечной самодовольной улыбкой. Что-то сжалось в моей груди, когда рядом с ним я услышал голос Джастина. Но я был так удивлен, что почти не понимал, о чем они говорят. А просто позволил себе окунуться в объятия отца и закрыть глаза, сделав глубокий-глубокий вдох. Меня посетила дурацкая мысль. Воспоминания, где я маленький и все можно исправить, обняв отца, когда я еще недостаточно вырос и все еще вижу в нем героя, который может решить все, с чем столкнется на своем пути, почти не моргнув глазом. Как легко было жить тогда. Так просто. Я оторвался от него. Я посмотрел на своего старшего брата. Какого хрена вы здесь делаете? Да брось, я же видел, что ты разнюнился. Иди нахрен, Джастин», — сказал я, но притянул его к себе и взъерошил ему волосы. «Погоди, кажется, мой багаж», — я подошел к ленте транспортера. Когда мы вышли из аэропорта, они помогли мне затащить вещи в машину, и я попросил их подождать минутку, поскольку мне нужна была сигарета. И вот мы стояли втроем под ясным небом, которого я не видел уже очень давно. «Так значит, Оливер предупредил тебя?» прокомментировал я. «Тебе повезло. Этот парень, похоже, готов простить тебя и заботиться о тебе, что бы ты ни сделал. Если ты искал себе пару на всю жизнь, то вот же, ты нашел ее в нем», сказал отец. «Но не забывай, мы тоже твои приятели», напомнил мне Джастин, и впервые за несколько недель я не мог не улыбнуться. Настоящая улыбка. Я положил руку ему на плечо, чтобы притянуть его к себе, и сделал последнюю затяжку. «Поехали», — сказал я, открывая дверь машины. Джастин подошел ко мне. «Слушай, Аксель, если тебе нужно будет поплакать, еще одно слово, и ты труп». Я забрался на заднее сиденье и увидел, как отец подавил улыбку, прежде чем водрузить очки на переносицу. Сначала они пытались завести разговор, но потом поняли, что мне приходится прилагать усилия каждый раз, когда они задают вопрос, и оставили меня в покое, возможно, потому что достаточно хорошо меня знали, чтобы понять, что мне нужно время. Я любовался пейзажами, когда мы ехали прочь от города, и все вокруг покрывалось растительностью. Мне казалось, что я наконец-то еду домой. Я просто сомневался, что смогу назвать это домом, если рядом не будет лей.